Глава двадцать в которой спокойная полоса жизни Сереги Духарева заканчивается большими неприятностями. До развилки дошли быстро. Слада молчала, обдумывала, должно быть, будущую работу. Серега тоже был болтать не настроен, шагал, по сторонам поглядывал. Идти было легко. Теплый ветер обдувал лицо и шею. Воздух был так вкусен и легок, что от этой чистой легкости просто летать хотелось. последние дни погода была замечательная. Солнышко светило вовсю. Надо полагать, даже Бог остался доволен своими почитателями. Утомленный трехсуточной праздничной каруселью, весь малый торжок лежал в лежку. И гости города, и его постоянные обитатели». Слады и Духарев были, вероятно, единственными взрослыми жителями городка, способными к прямохождению после дожбоговых игрищ. В лавку то и дело прибегала посланная старшими ребятня за укрепляющими снадобьями. Трехдневное отсутствие покупателей окупилось старицей. Впрочем, и эти праздничные дни семейство Сереги не бездельничало. С раннего утра Слада с мышом отправлялись в лес, на заготовке, но возвращались всегда до темноты. Сереге же нашлось мужское дело — косить и возить сено для коз. Телегу и лошадь дали соседи. Лошадь, преклонных лет гнедая кобыла, в управлении оказалась проста, как трамвай. Нагрузил телегу, скомандовал — «Домой!» и «Ложись на сено до да спи!» Через час проснешься у соседских ворот. В общем, Серега мог бы сказать, что жизнь его наладилась. Правда, он мог бы назвать такую жизнь скучноватой, если бы не Слада. Сбоку от дороги лежало сломанное ветром дерево. На стволе сидел мужчина. Лица не разглядеть, но издали видно, как блестит на солнце начищенная броня. Духрев не сбавил шага, только быстро глянул на Сладу и встретил ее вопросительный взгляд. Девушка тоже заметила мужчину и ждала, какое решение примет Духарев. Серега решил продолжать путь. Через полсотни шагов он разглядел, что мужчина не один. На обочине на корточках сидели двое. А еще через сотню шагов Серега признал сидевшего. Гораст. Нехорошее чувство шевельнулось внутри, но Духарев не хотел выглядеть трусом. Ни в глазах купца, ни тем более в глазах слады. Наверное, это было глупо. — Здорово, чужак! Гораст поднялся, заступая дорогу. — Далеко собрался? По обе стороны от него встали двое бойцов. Тоже в бронях, но вместо боевого оружия дубинки. Морды у обоих деловито сосредоточенные. Серега быстро оглянулся. — Так и есть. Сзади. Выступили с чаще еще четверо. Уважают! Без особой гордости подумал Духарев. Он уже понял, что сделал глупость. Наклонившись к сладенному ушку, шепнул Скажу назад: беги в город, поняла? Только бы не спорила. Но девушка была не так воспитана, чтобы спорить с мужчиной старшим. Она просто кивнула. Здорово, купец! Духарев шагнул вперед, отметив боковым зрением, как поползли следом тени тех, кто позади. Солнце светило Сереге в спину, и это было хорошо. — Ну, говори, что надо, — буркнул Духарев. Гораст не отступил. — Больно ты дерзок, чужак, — спокойно сказал он. — Но я тебя обломаю. Берите его. И девку тоже. «Ах ты, козел сраный!» – зарычал Духарев, бросившись вперед. Молодцы по бокам гораздо вскинули дубинки, а те, кто сзади, бросились к Сереге. Но это был лишь обманный маневр. Духарев стремительно развернулся, приседая, и один из нападавших, подшибленный, полетел на обочину. Второго Серега подсек под колено, и тот плюхнулся на задницу. Двое других быстро затормозили и завертели дубинками». «А ну назад!» – заревел Духарев во всю мочь. У него на поясе висел кинжал, но поначалу Серега о нем просто забыл. Слада сорвалась с места и помчалась по дороге. Один из нападавших бросился было за ней, но его остановил окрик гораздо. Двое, сбитых Духаревом с ног, поднялись. Один прихрамывал, второй потирал ягодицы. Серега подхватил оброненную одним из них дубинку. «Драться хочешь?» – почти мирно спросил Гораст. Ну, давай драться. Дай-ка мне. Он забрал дубинку у одного из своих. Ну, дерись. Серега, которому терять было нечего, широко размахнулся и нацелился подшибить купцу голень, поскольку бить по голове, прикрытый шлемом или по защищенному железом туловищу, Духарев полагал бессмысленным. Дубинка свистнула, гораст... Поймал ее своей на полпути, и орудие едва не вырвалось из Серегиной ладони. Тут же последовал ответный удар. Серега отшатнулся, и конец гораздовой дубинки свистнул в сантиметре от Серегиной груди. А купец тут же прыгнул вверх, едва не угодив Духареву в пах. Серега успел выбросить вниз ладонь. Больно, однако. Горазд, с виду неповоротливый, оказался куда как проворен. Дубинка так и свистела. Серега уже и не пробовал размахивать собственной. И за кинжал хвататься тоже не рисковал. Вдруг противник решит пустить в ход меч. Короткий клинок играет против длинного только в умелых руках. То есть не в Серегинах. Поэтому Духарев просто прижал палку к предплечью, чтобы в крайнем случае можно было поставить блок, не рискуя сломать руку. Но в основном Серега не отбивал, а уклонялся. Через две минуты он уже дышал, как провоз, схлопотал один раз по бедру, другой — по ребрам и, больнее всего, по голени, при неудачной попытке легнуть противника в пах. Этого Духареву было достаточно, чтобы понять, ловить нечего. Надо делать ноги. Оставалось только надеяться, что за это время Слада успела отбежать подальше. «Хватай!» — крикнул Духарев и метнул свою дубинку в лицо гораздо а сам повернулся, отшвырнул плечом зазевавшегося парня и припустил со всех ног. Горас смахнул брошенную палку небрежным движением собственной и сделал знак одному из своих. Тот перехватил дубинку наподобие копья, откинулся назад и с силой метнул вслед Духареву. Удар пришелся в левую лопатку и швырнул Серегу на дорогу. Духарев не воткнулся в физиономии в твердую землю, только потому, что успел на рефлексе выбросить вперед руки. Оглушенный, он, тем не менее, ухитрился довольно быстро вскочить на ноги, получил еще один удар по шее, затем под колено и свалился опять. На него тут же навалились, растянули, сунули жертву в рукава рубахи, прикрутили Серегины руки к палке, спутали ноги, затем подхватили и привели в вертикальное положение. Процесс стреноживания занял меньше минуты. Чувствовалась у ребят хорошая практика. «Так-то, чужак!» Гораст похлопал Серегу по животу. Эт те не на кулачках биться!» Сказано было без малейшего гнева, просто с удовлетворением от хорошо выполненной работы.